А когда здесь в наступление на Прицы пойдём, когда его к ногтю возьмем?» жёстко с злоблением спросил Мартыненко, и в его голосе было нетерпение, хотя в тот день, когда Прицы будут брать здесь к ногтю никому другому, а именно ему придется первым вылезать из этого ближайшего к Немцемакопа и идти по открытому полю под пулями к он тем виднеющимся вдали снежным буграм. Наступление, наступление, подумал Серпирин, когда простевший Мартыненко, пошел по окопу дальше. Одно дело с нетерпением ждать его, планируя в армейском или дивизионном масштабе, а другое дело вот так ждать, как солдаты ждут. Закончилась артподготовка, вылез и пошел. А не пойдешь, прижмешься к земле под пулями, Вот и не будет никакого наступления, и вперед некому кричать, кроме самого себя. А что кого-то во время первой же атаки убьют или тебя, или другого, это у начальства уже запланировано, и солдат знает, что запланировано, что без этого не обойдётся. Знает, а все же спрашивает: "Когда?" фриц к ногтю. И не для виду спрашивает а по делу, и хотя у тебя больше орденом на груди, чем у него есть и будет, а высшая доблесть все же солдатская. И коли ты стоящий генерал, про тебя так и быть скажет. Это солдат. А если не стоящий, так и не дождешься это услышать. что товарищ генерал, генерал командиру роты зайдем? — спросил Цветков. А кто у тебя сейчас на роте? Алферов через плечо спросил Серпирин. Алферов. Серпирин прислонился грудью к бруствер окопа, чувствуя даже через полушубок ледяной пронзительный холод окаменевшей земли. Там, впереди за тишиной, были немцы. Что не делали в эту новогоднюю ночь в своих ледяных норах? О чем думали? На что надеялись? но что бы они там ни думали каждый по отдельности все вместе они думают как раз противоположные тому что думаем мы и каждое наше желание сталкивается с их противоположным и каждая наша надежда с их противоположной и каждый наш расчет с их противоположным и все, что Было и будет хорошо для нас, было и будет плохо для них. И так до конца войны, до последнего ее часа, потому что война, как монета. Сколько ни катится, все равно на ребро станет, ляжет или орлом, или решкой. Кто-то сверху, кто-то снизу. Пощады нет и не будет ни нам от них, ни им от нас. Отсюда, из этого окопа на передовой, всё казалось огромным. И то, что впереди, и то, что сзади. А ты, человек, находился как бы на самом острие громадного клина, молча упёрто в этой тишине в грудь врага. И какая бы великая сила ни была там позади тебя, всё равно когда начнется, она тобой твоим телом вдавится в это лежащее впереди враждебное молчаливое пространство да нелегкая солдатская должность подумал серпилин а сколько людей на ней ну что ж зайдем к Алферову. Когда они зашли в землянку, лейтенант Алферов, бледный, худенький юноша, съехавший на затылок назадылыкушанкой и полушубки в накидку, сидел на корточках, притуляясь к железной печке времянке, и прижав к уху телефонную трубку, чему-то задумчиво улыбался. Огонёк «Катюши» сплющенной снарядной гильзы, освещал улыбавшееся лицо Алферова и спавших в повалку на полу людей. Увидев входящее начальство, Алферов положил трубку, стряхнул с плеч полушубок, нахлобучил ушанку, вытянулся в струнку и стал докладывать. За дежурного самого себя оставили, спросил Серпинин, выслушал доклад. Так точно, решил, пусть поспят. А мне не спится. С кем говорили? спросил Серпинин. Возьмите трубку, договаривайте, раз разnachили. По смущённому виду командира роты ему показалось, что тот вел новогодний неслушаемый разговор. Может быть, с каким-нибудь знакомым санинструктором, хотя Цветков стремился обходиться в полку без женского пола. И у него санинструкторы почти все мужчины. Я ни с кем не говорил, товарищ генерал, сказал Алферов. Я песню слушал. "Он как?" удивился Серпилин. "Объясните." Не да понял. У нас тут есть одна связистка на промежуточной, сказал Алферов с опаской покосившись в сторону командира полка. Очень поет хорошо. Иногда, когда она ночью дежурная бывает, мы ее по линии спеть просим. Серпинин перехватил взгляд Алферова и повернулся к Цветкову. Цветков смотрел на своего командира роты со смешанным выражением свирепости и удивления. От удивления брови Цветкова поднялись так высоко, что казалось, сейчас сорвутся с лица и улетят. И какие же на песни поёт, спросил Серпилин. Разное это, генерал, сказал Алферов. — Сейчас землянку мне пела. И опять покосился на Цветкова. Хорошая песня, сказал Серпирин. Может, ее и нам с командиром полка можно послушать. Алфёра неуверенно посмотрел на него, не шутит ли. Увидел, что не шутит, и взял трубку. Селиверстова. А, Селиверстова. Селиверстова, давай еще спой!» Он вопросительно посмотрел на Серпинина. Сказать, для кого придется петь, или не говорить. Серпирин покачал головой, не надо. Спой серевестского, просительно повторил Алферов. — Только сначала, а то меня тут э, прервали. И подождав несколько секунд, подался в сторону и передал трубку Серпирину. Серпирин услышал доносившийся сквозь хриплые потрескивания молодой женский голос. Бьется в тесной печурке огонь, на наполениях смола, как слеза. Он любил эту песню, потому что было в ней и в музыке, и в словах что-то особенное, щемящее солдатскую душу, и до того простое, что проще не скажешь. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Вот именно четыре шага, а то и два, и один. Почему-то сегодня он думал о смерти больше обычного, не о своей смерти, а вообще, о людской. Он вздохнул и перед последним куплетом протянул трубку Цветкову. Послушай и ты, как у тебя полку поют. Цветков взял трубку, как змею, и недовольно приложил ее к уху. По выражению его лица было ясно, что Не качество пения, которое его мало интересует, не либеральное отношение командира дивизии к такому нарушению порядка не смогут переменить его последующего образа действий. Альфёрову все равно потом достанется на реке за то, что занимал линию разной чепухой. Командир дивизии может позволить себе мягкосердечие, ему что, посидит, да уйдет, а Цветкову надо оставаться и блюсти порядок в своем полку, и никто, включая командира дивизии, не может не лишить его этого права, не освободить от этой обязанности. Сержант потрогал ладонью крохотную железную печурку, она была совершенно холодная. Бедно живёшь, студент, сказал он Алферову. Каждая щепка на счету, товарищ генерал, экономим, подтапливаем, когда уж терпеть нет возможности. Терпилин назвал его студентом, потому что он и в самом деле был недоучившийся студент, кончивший краткосрочные курсы младших лейтенантов и попавший на фронт прямо с курсов в июле в самую кашу.